Глава 54. Ммм, да. Французы под Москвой выглядели менее живописно, чем моя команда леди. Интересно, это они специально или в самом деле не знают, что и как надевается. Пришлось каждую зазывать в комнату, куда принесли теплую одежду, и громким шепотом указывать, что и как надевается и носится. Одетые в свитера и брюки или лосины девы смущались, и делали попытки одернуть несуществующий по долу брюк. Я не выдержала и спросила у самой младшей, той, что попроще и помоложе других, простите, леди Алония. Но я видела в ваших журналах мод, что есть модели и с брючными костюмами, и отдельными платьями, и юбками длиной чуть ниже колена. А у вас все платья длиной как минимум до щиколотки. И только платья. Ни брюк, ни блузок, ни юбок. С чем это связано? Девчонка, покраснев как помидор, оглянулась, не слышит ли кто. Тихим шепотом ответила, «Так леди Нариния велела. Она сама носит только такие платья и говорит, что истинная леди не может позволить себе вульгарщину». «Теперь понятно, почему девчонки снег подолами загребают. Опять леди Нариния». «Вот с ней я больше других намучилась при переодевании. Она еще и горничную свою прихватила с собой, чтобы та ее одевала». Служанка хмуро поглядывала в мою сторону, поджимая губы с видом вдовствующей королевы-матери. Дорогая маменька никак не могла понять, почему надо снять украшения из такой великолепной прически. Я в сотый раз терпеливо, сама поражаюсь, объясняла, что шапка все равно прижмет высокую прическу, превратит ее в приплюснутый блин, а украшения из нее придется выдирать вместе с волосами а идти без головного убора — это реальный шанс отморозить себе уши. Не знаю, что именно помогло, то ли здравый смысл победил, то ли еще не ушло воспоминание об оглушительном фиаско на трапе, когда леди Наринея стояла на морозе во всей вечерней красотище, но она согласилась сменить прическу и наряд. Я приготовила ей жемчужно-серую водолазку и классические утепленные черные брюки. Даже знаю, чьи это они. наши Тины. Только она достаточно высокоростом, чтобы сравниться с леди Нариней. Одежда подошла отлично. Я даже слегка позавидовала. В таком возрасте иметь такую фигуру, никакого корсета не используя. Но оставался вопрос с прической. Горничная отступила в сторону, сложила руки на груди и с вызовом глянула на меня. Ну и ладно. Я, конечно, ни разу не куафер, но изобразить элементарную халу запросто. Тем более мы сейчас в гримерке, и здесь имеются разнообразные шпильки с крупными разноцветными кристаллами и стекла. Это мы для какого-то спектакля делали. Издалит так даже и дорого смотрится. В общем, маменька смотрится вполне достойно. Особо не бухтит, и я повела свою стаю погорельцев на обед в кафе к Наде. Идти было недалеко, замерзнуть они не успели, и прибыли они в кафе в хорошем расположении духа. До тех пор, пока не узнали, что еды попроще и подешевле для их служанок у нас не предусмотрено. Но не готовим мы из синтезированных продуктов. Давно уже забыли про это как страшный сон. Особенно леди огорчала градация подешевле. Кроме леди Аланеи, у нее служанки не было. Поскольку днем заказных блюд не было, то Надя предлагала комплексный обед. Сегодня он состоял из салата из свежих овощей со сметаной. Суп шурпа с бараниной, на второе котлеты мясные с гарниром из консервированного зеленого горошка. В качестве закуски предлагались крошечные тарталетки двух видов с плавленным сыром и кабачковой икрой. И неизменный чай. Кофейные деревья, увы, пока не обнаружились. Как на мой непритязательный вкус, вполне сытно и достойно благородных леди. Чтобы не раздражать дам, служанок усадили в дальний полутемный угол, дабы они своим довольным видом не портили аппетит благородным леди, напоминая о расходах. И я поела быстро и теперь пила потихоньку чай, давая возможность ледям тихонько перешептываться над тарелками. Впрочем, я почти не смотрела на них, чтобы не смущать. Леди Нариня обедала в гордом одиночестве за отдельным столом. Обслуживала нас сегодня стежка, пока не пришли к вечеру девушки-официантки. Но Стефа у нас девочка не гордая, и, несмотря на должность второго повара, учится она таки у Нади, охотно согласилась помочь. Увидела выглянувшую Надю, махнула ей рукой, приглашая на пару слов. Когда та подошла, попросила у нее что-нибудь этакое на десерт, а то мне сейчас придется вести дорогую свекровь в гости к себе, а у меня к чаю шаром покати. Давно ничего не пекла. Надя шустро притащила мне коробку свежих птифуров ассорти. «Здорово. Если леди Нариня все не употребит, то и мы с Кираном полакомимся. Он тоже большая сладкоежка». Проводить дам до их временных жилищ согласилась все та же Стефа. А я повезла к себе домой леди Нариню. Как назло, снегопада не было уже несколько дней, поэтому все дорожки были чистыми, и леди смогла беспрепятственно пройти к нам в дом. Дома было тихо, тепло, чисто и пусто. Киран предусмотрительно сидел в мэрии, не высовывая носа. Только заспанные кошки вывалили в холл, зевая во всю пасть и с любопытством разглядывая хозяйкину гостью. Опять поганцы дрыхли под пледом на диване. Ведь сколько раз уже садились нечаянно на них, все равно делают по-своему. Увидев кошек, леди Нориния вздрогнула, видимо, вспомнив Багиру. Пришлось успокоить, что эти звери не вырастут до таких размеров, и они вполне ручные». Леди сделала вид, что поверила мне. Провела дорогую свекровь по дому. Она старательно делала вид, что все это ей не слишком интересно. Удивилась только на кухне, когда я поставила кипятиться чайник. «Леди, Наталья, вы что, сами делаете все дела на кухне?» Настала моя очередь подобрать со стуком упавшую челюсть. «А кто за меня это должен сделать? Прислуги у нас не существует, каждая семья обслуживает себя сама». Киран, разумеется, мне помогает по хозяйству обиходить домашний скот, убирает приусадебный участок, летом помогает с работами на огороде, но чаще всего работа в доме — это дело каждой хозяйки. Провела ее в гостиную, и тут леди была вовсе ошеломлена. Вы не поверите, от чего именно пришла в щенячий восторг леди Нарине. На каминной полке у меня стояли мои результаты экспериментов по художественному литью из стекла и фарфоровые фигурки. Такие фигурки были во многих советских квартирах в 50-е и 60-е годы прошлого века, и говорили они о благосостоянии хозяев и о том, что они не чужды культуре и искусству. В 80-е же это считалось мещанством и верхом безвкусицы. Нынче опять возрождается интерес к таким фигуркам. У нас тоже было несколько фигурок «Память о бабушке». Тетя Катя бережно стирала с них пыль и не давала мне их выбросить. А тут свекровь прямо в какой-то нездоровый экстаз впала. Разглядывая их, она с душевным трепетом сказала, «А вы, наверное, леди Наталья, привезли их с собой со своей планеты? Ваша семья имеет очень старинное происхождение, раз у вас имеются такие статуэтки. У нас только очень древние семьи их имеют. Передают из поколения в поколение, как память о прародине. Моя семья тоже относится к старым, но... Таких статуэток у нас нет. Господи, и это все? Да, я готова счастливить леди Наринию, только бы она убралась с планеты, прихватив свой цветник. Быстро подскочила к горке, достала оттуда небольшой пластиковый контейнер, невесть как туда попавший, положила внутрь кусок махровой ткани и смела в коробку все фигурки с каминной полки. Да, там и было несколько фарфоровых статуэток. Пастушка с вытаращенными глазами. Несколько кривобокая балерина на одной ноге и амурчик с дебильноватым выражением лица. Ну, что у меня получилось? Стеклянных фигурок было побольше. Коллекция кошек из дымчатого стекла разных цветов, веточка вишни с двумя спелыми ягодами, бабочка с прозрачными переливающимися хрустальными гранями крыльями — врать не буду, это мне помогли сделать, сама бы не осилила — да небольшая бонбоньерка с крышкой, на которой красовалась крупная ягода клубники. Фигурок мне было не жаль, я еще наваяю, будет такое желание. Пока леди Нариня любовалась подарком, почти не дыша, я шустро прикатила сервировочный столик, сервированный для чая и с коробочкой птифуров. И уж гулять так гулять, подожгла дрова в камине, которые еще утром туда сложил Киран. Любопытство продолжало меня грызть, так мне хотелось узнать семейные тайны, Что такого там произошло, что вызвало эту волну ненависти, продолжающуюся до сих пор? А тут сама обстановка располагает к задушевности. Живой огонь в камине, чуть небольшой запах дымка, горячий и вкусный чай со свежими пирожными. За окном сквозь кружево гордин зимний день, начинающий уже смеркаться. Я осторожно глотнула чая, подержала чашку в руке. Задумчиво сказала «Леди Нариняя». Мы сейчас здесь вдвоем, и мы не чужие друг другу люди. Нас связывает Киран, ваш сын и мой муж. Я люблю его и хочу, чтобы его душа была спокойна. А у него до сих пор не зажила старая детская рана. Он, оказывается, все помнит, хоть и был маленький. Помнит, как любил вас, как вы проводили с ним время. А потом все резко в один миг кончилось. «Скажите, что тогда случилось?» «Если вы не хотите, я никогда не расскажу этого Кирану». Леди выпрямилась в кресле. Несколько минут сидела молча отстраненно смотря в окно. Потом, как бы решившись глубоко, вздохнула и сказала, «Наверное, вы правы, леди Наталья. Пора уже покончить с этой историей. Я молчала много лет, но когда-то надо сказать». Практически все уверены, что это из-за денег, но правда в том, что Киран не мой сын. Я неприлично вытаращила глаза и открыла рот. Потом, поперхнувшись воздухом, Сипла произнесла «Как не ваш сын?» «Да он даже лицом именно на вас походит!» Леди Нариняя равнодушно сказала «Да, никогда не думала об этом. История эта давняя» и некрасивая. Я вышла замуж за отца Кира на очень молодой. Сильно любила мужа, сына, но однажды встретила на каком-то приеме лорда Гавана, и закружилась моя голова. Молодой, красивый, богатый, умеющий развлекаться и прожигать жизнь. Но через пару месяцев поняла, что страшно скучаю по сыну и не смогу без него, а отец его не отдаст» надо возвращаться. Чтобы смягчить расставание, я решила подарить лорду Гавану одну свою яйцеклетку. Так и сделала. Каково же было мое удивление, когда он пришел через несколько дней и сообщил, что моя яйцеклетка не жизнеспособна. И вообще, я не могу иметь детей, так как мои яйцеклетки функционально незрелые. Такова моя особенность? Я испугалась, а, «Как же Киран, мой мальчик?» Лорд Гаван предположил, что мой муж, не желая огорчать меня, просто купил у кого-то яйцеклетку. В лучшем случае. Про худший я молчу. Гаван помог организовать мне экспертизу на мое родство с мальчиком, чтобы я убедилась. Подкупил няню, она срезала прятку волос с головы ребенка. Экспертиза была однозначна. «Это не мой сын». Я вернулась домой, устроила мужу скандал. Он, конечно, все отрицал, умолял вернуться, он все простит, сильно скучает сын. Но я не могла простить предательство и ушла. Как-то так получилось, что ненависть к мужу за обман меня, моих чувств, постепенно перешла и на чужого мне ребенка. Его я тоже не могла простить за моего нерожденного сына. Я молчала, придавленная таким неожиданным признанием. Но вот ощущение, что я вижу перед собой законченную эгоистку, не проходило. Даже если это не твой сын, зачем отшвыривать ребенка? В чем он виноват? Она могла полюбить и приемного малыша, но не захотела. Безоглядно поверила лорду Гавану, а ведь он лицо заинтересованное мог и обмануть. Не стала добиваться истины бороться за свою семью. Ей так было удобнее. Разменяла свою жизнь на ненависть, бессмысленную и бесцельную. Но я не леди Нариния. Я же могу бороться за своего мужа, за его душу. И я твердо сказала, «Я могу вас понять, леди Нариния, но не могу смириться. Давайте начнем с того, что лорд Гаван мог вас обмануть. Вы лично видели, как няня срезает волосы с головки именно Кирана? И именно эту прядь отдали для экспертизы». Или что специалист не был подкуплен? Вы ведь не можете всего этого гарантировать. Почему бы не провести повторную экспертизу, да хоть сейчас? И в условиях, обеспечивающих полную безопасность. Наш врачи Илов, да и второй врач Трин, он хороший эксперт. Могут дать точное и быстрое заключение о вашем родстве с Кираном. Уровень современной медицины вполне позволяет это выполнить быстро и надежно. Наверное, помните, у нас была ранена одна девушка, жена доктора Трина Рая. Ее организм отторгал искусственную кожу, а дефект был большой. И тогда Илов стал искать среди сорока девушек такую, кто по своим биологическим показаниям мог стать для нее донором кожи и крови. И ведь нашел одну, почти идеально с ней совпадающую. И как потом оказалось, что они действительно дальние родственницы. Если вы думаете, что вашу тайну не сохранят, то напрасно. Илов и Трин, как и любые врачи, связаны врачебной клятвой о неразглашении. «Честно скажу, я хочу это сделать и сделаю не ради вас, леди Нориния, а ради душевного спокойствия моего мужа. Он до сих пор мучается вопросом, что же такого он, малыш, совсем тогда мог сделать, что его возненавидела собственная мама? В чем он виноват? Давайте разрубим этот узел раз и навсегда. Если это правда, и Киран не ваш сын, примем это как данность и будем жить дальше. А если все было обманом и ложью... Будете задавать эти вопросы себе?»